«То же до недавнего присвоения мне звания генерал-майора, подписанного верховным главнокомандующим, для меня оно было, как и для Ковпака и Сабурова, неожиданным. Мы стали первыми партизанскими генералами. Тем самым признавалось, что наши соединения имеют равноправное с армейскими частями военное значение. Более того...» признавалась особая сложность и особые трудности действий наших частей. Ведь если говорить, к примеру, о численности людского состава, сравнивая нас с армейскими подразделениями, мы не могли тягаться с дивизиями, а в иных случаях и с полками. Однако ж, главное командование приняло решение создать партизанский генералитет. Сам этот факт среди партизан обсуждению не подвергался, но впечатление произвел сильное. Когда я впервые появился перед строем в генеральской форме, раздались всеобщие, неположенные в военных частях, громкие приветственные возгласы, крики «Ура!» и даже аплодисменты. Не сомневаюсь, что ликование было искренним и относилось оно вовсе не к моей персоне. Не сомневаюсь, что партизаны восприняли мой новый облик как свое всеобщее признание и возвеличение. Возвращаюсь к тому, как мы с Дружининым ехали на встречу с Демьяном Сергеевичем Коротченко. Мы все прикидывали, о чем пойдет разговор. «Давай-ка», — заговорил Дружинин, — «рассудим. Есть нас в чем упрекнуть. Бездельничали мы последнее время. Зачтутся ли нам наши длительный отдых и учеба в актив или получим нагоняй за чрезмерно долгую стоянку?» Конечно, объективных причин для задержки сверхдостаточно. Первое. Не додали нам оружия и боеприпасов. Второе. Подожди, Владимир Николаевич, не в самооправдании дело. Я и говорю. И мы стали раздумывать, как Демьян Сергеевич отнесется к нашему партизанскому университету. Но ну вот и застава Кавпаковского соединения. Тут нас ждали. Показали на дальнюю поляну, где виднелась группа людей. Это лежали и сидели, видимо, отдыхая после завтрака, Ковпак, Руднев, Базыма, Сабуров. Прежде чем поздороваться, Демьян Сергеевич крикнул. «Подождите-ка, Алексей Федорович! Да нет, станьте, остановитесь на минуточку. Хочу посмотреть, хороша ли вам генеральская форма». «Ничего, честное слово, неплохо! Бравый получился генерал! Как вы считаете, товарищи?» Поднявшись. Он сердечно с нами поздоровался и пригласил усаживаться рядом. Я не виделся с Демьяном Сергеевичем несколько месяцев. Впервые встречался с ним на лоне природы. Солнечный летний день, яркая зелень разнотравья, ласковый ветерок, вокруг холмистые дубравы. Они казались безлюдными, но мы-то, конечно, знали, все тут кишит партизанами. За каждым кустом За каждым деревом прячутся кавпаковские бойцы. Оглядевшись, Коротченко сказал, как-то уж очень просто. «Чувствую себя здесь вроде бы на мирном привале. Сейчас пойду вон по той тропке, сверну к речке и увижу родное село. Думал здесь найти суровую, полную лишений и ежедневного риска жизнь. На самом же деле отдыхаю». Право слово, тысячу лет не было так хорошо, И вольготно на фронтах такого не бывает. Он немного помолчал и удивленно, будто бы впервые увидев сгруппировавшихся возле него генералов и полковников, тем же домашним голосом продолжал: «Я вам правду говорю, не бывает. Пушки, танки, движение обозов, крики, командирские возгласы. Тут у вас и лошади какие-то тихие, не фронтовые», сказал. И тихо рассмеялся. И лицо у этого видного, широкоплечего, очень высокого человека стало простым и мечтательным. Руднев заметил. Положим, товарищ Демьян, насчет тишины и покоя. На переправе через Припять, помните, какая была чертоплясия? Дали нам немцы жару. Да-да, продолжал Короченко, не меняя тона и широко улыбаясь. Вот и на моей кобуре след пули. Чиркнула. Ну и что? Было и прошло. И я думаю, любоваться жизнью и красотой не грех. Как вы, товарищ Федоров, считаете, а? Я не успел ответить. Демьян Сергеевич, вроде бы такой же просветленный и радостный, заговорил совсем о другом. Слышал, вы привезли с собой к Боровому чуть ли не полкилометра узкоколейного полотна вместе со шпалами. Как это? Что это? Партизанский полигон? Очень интересно. Просто здорово. Я к вам обязательно приеду и все посмотрю. Так начался разговор о нашем партизанском университете.